Глава шестая На улице Лена заметила стенд «Лучшие люди Крюкова». С крайнего портрета на нее смотрела сама Юлия Михайловна с шапкой коротких кудрявых волос и висками, стриженными под машинку. Лену охватила внезапная тревога. Погода испортилась, облака проступили на небе, как грязная пена на говяжьем бульоне. Владимир Ильич, возле которого еще недавно толпились люди, тянул руку в сторону супермаркета «Семерочка» и васильковых куполов церквенного дела. По центру пятиугольной площади прогуливались две женщины с колясками. Мимо промчалась бездомная собака с обрубленным хвостом. Лена вспомнила столицу и тот день, когда она своими руками выстелила дорожку в эту дыру. После разговора с Корольковым о Сахалине и виноградных лозах она была сама не своя. Даже кофе выпила всего чашку вместо положенных семи. У выхода из бизнес-центра ее чуть не сбил с ног разносчик пиццы на самокате. Но вместо того, чтобы разозлиться, она долго провожала его печальным взглядом. Москва никогда не казалась ей городом мечты, но в тот момент Лену накрыла острая нежность потери. Ей хотелось обнять каждый фонарь, каждого голубя, каждое транспортное кольцо, прорастающее у Робороса. И вон того парня с напомаженными волосами, которые блестят сильнее, чем его дорогие Оксфорды, и китайских туристов, парами переходящих дорогу, и улицы, укатанные в плитку, и шпиль дворца с триколором, как из телевизионной картинки на Новый год. А вот домой ехать не хотелось. Пальцы сами потянулись к телефону. «Жен, нам нужно срочно встретиться. Кое-что случилось». «Боже, какой-то психопат сделал тебе предложение?» «Можно и так сказать». В его голосе вспыхнуло радостное возбуждение. «Через полчаса буду на чистых». С Женей Куропаткиным Лена познакомилась на заре своей HR-карьеры пять лет назад. Их сблизил случай. Очередной новогодний корпоратив «Нефтепромрезерва» медленно катился к своему логическому финалу. Гости разъехались из ресторана, прихватив общественный алкоголь и столовые приборы. Лена сидела у барной стойки, отмечая боевое крещение. Кто-то похлопал ее по спине. «У вас там это... женщину забыли». Диджей Эжен, ведущий вечера, уже успел переодеться из смокинга в вельветовый спортивный костюм. За колонками действительно полу лежала длинноволосая брюнетка, но Лена понятия не имела, кто это. Она наклонилась и потрясла незнакомку за плечо. «Валера, лапы убери!» «Девушка, праздник закончился, вам домой пора». Здресни сволочь, в отель не поеду!» Они побрызгали на нее водой, опять потрясли, пытаясь выяснить имя и адрес, но девица сквозь сон заявила, что никуда не собирается. И что дальше? Это было первое невменяемое тело, с которым Лене пришлось иметь дело. Она нервничала, как молодой интерн, «Можно вынести ее на мороз». «Жалко. Уже через год она без единой капли сомнения выставит на улицу младшего юриста. Ладно, тогда подождем, пока ее не стошнит. Тут все равно еще убираться будут до утра». Ждать пришлось долго. За несколько часов диджей Эжен пересказал Лене всю свою жизнь. Будущая звезда корпоративов появилась на свет тридцать лет назад в самом северном городе мира. Родители переехали в Норильск сразу после института. Они мечтали заработать денег и завести большую семью. Их план наполовину удался. В начале 90-х отец уже попал в менеджмент Норникеля. И с тех пор Чита Куропаткиных стала коллекционировать квартиры в разных районах Москвы и Сочи, надеясь, что когда-нибудь там поселятся их многочисленные потомки, и они сами, когда выйдут на пенсию, наконец-то заживут по-человечески. Но после того, как родился Женя, мать так и не смогла выносить ни одного ребенка. Четыре беременности оборвались на ранних сроках. Уже подростком сын уговаривал родителей вернуться на материк, но отец мертвой хваткой держался за свою службу. Дурак. Женя жалел их за синдром отложенной жизни и ничего не мог поделать. Он отучился в нефтегазовом, но его интересовала не карьера, а новый мир вокруг пёстрый и изменчивый, в отличие от затяжной полярной ночи. Он ни в чем не нуждался, менял сценические имена и просил, чтобы так его называли и в жизни, выступал на вечеринках, путешествовал и даже снялся в клипе Кати Лель». Но, несмотря на быстрое чередование декораций и планов, в жизни Женя была одна константа, о которой Лена и сама догадалась. Он все время был на стороже, боялся, что его разоблачат и оттолкнут, особенно близкие. Искренность за искренность. Лена рассказала, как мечтала когда-то стать театральным режиссером, собирать полные залы и нехотя выходить на поклон. Ну что вы, это всё актёры, и мы аплодируйте. А потом что-то пошло не так. Сначала мать категорически отвергла ее планы на театральный вуз. «Поднимись сначала на ноги, получи хлебную профессию. С твоими-то мозгами можно поступить хоть на юриста, хоть на экономиста. А массовиком-затейником ты всегда успеешь стать». Был бы жив отец. Он один умел гасить это воинственное благоразумие. Двадцать лет назад он даже уговорил мать потратить последние деньги на лотерейный билет вместо тушенки. Трое суток до зарплаты они ели только макароны. Над Лениным рабочим столом еще со школы висел постер «Don't stress, do your best, forget the rest». Даже если бы она случайно угодила в раскаленную лаву, то изо всех сил старалась бы продержаться там дольше других. Но учеба на экономическом вовсе не была купанием в вулкане, а скорее заплывом через пресное озеро. Очень скоро Лена стала лучшей студенткой на курсе. На кафедре ей предложили отличную стажировку, потом работу в компании, о которой мечтали многие. Колья чужих ожиданий становилось все глубже. Лена разучилась говорить «нет». Ей ужасно не хотелось разочаровывать других, и в конце концов она разочаровалась в себе. Может, я никогда и не была достаточно хороша для театра. Лена захандрила и решила еще выпить, но тут из-за колонок послышалось громкое икание. Через мгновение брюнетку стошнило. Они довели девицу до туалета и по очереди держали волосы, пока та окончательно не пришла в себя. Потом вместе искали на полу ее потерянный телефон и звонили Валере, чтобы наконец-то забрал свою любовь из ресторана. В апреле Лена получила от Жени сообщение и чуть не подавилась кофе. «Ты не могла бы стать моей девушкой». Она, не думая, ответила «нет». Через пять минут он позвонил. «Это всего на сорок минут. Понимаешь, у меня отец из Норильска приезжает в командировку. Так уж вышло, что ты теперь знаешь меня довольно хорошо. Ну и ты занималась в театре. А если обман раскроется?» «Не будь занудой. Они так переживают, что я до сих пор не познакомил их ни с одной женщиной». Все их друзья уже с внуками. Я решил, что это немного приободрит стариков. «Слушай, ну, может, проще сказать, что ты никогда не женишься?» И добавила после неловкой паузы на девушке. Это их просто раздавит. А отец? Нет, он точно не поймет. «И на что ты надеешься? Что они ничего не узнают до конца жизни?» «Ну, в Норильске все живут на 10 лет меньше. Эжен!» «Просто к слову пришлось. Короче, ты мне поможешь или нет?» Через день они встретились на застекленной веранде итальянского ресторана. На улице стоял уверенный плюс. Эжен стряхнул напряженное выражение лица и приобнял Лену за плечи. К ним приближался человек в норковой шапке и в куртке, тоже отороченной мехом. Он крепко пожал руку сыну и протянул Лене внушительный букет красных роз. Ей стало не по себе. Куропаткин выглядел значительно старше своих 52 лет с курчавой седой шевелюрой цвета топлёного молока. Он небрежно взял меню и громко, так что люди за соседними столиками обернулись, сказал «Ну, выбирайте, что хотите. Папа с севера приехал». Его неловкая демонстрация достатка показалась Лене трогательной. Разговор завязался на удивление легко. Куропатки насмеялись и болтали о жизни в Норильске, о канатах, которые натягивают между домами, чтобы людей не сносило ветром, о северном сиянии, о газовых тучах и черном снеге. А еще Женя хвастался, как они втайне от матери бегали купаться в озеро Долгое, которое на самом деле никакое не озеро, а технический водоем ТЭЦ. Его называли Норильским чудом, потому что даже зимой вода оставалась горячей. В конце вечера, когда отец ушел в уборную, Эжен растянулся в улыбке и подмигнул Лене. Вскоре ему подарили еще одну квартиру с намеком на расширение семьи. И вот через пять лет он приехал в кафе на чистой в клетчатом костюме тройки кепки-ватсонки с подкрученными усами и бело-голубой улыбкой. «Ну, выкладывай!» И Лена рассказала все о корпоративе и предложении, от которого сложно отказаться. «Не вздумай ехать в эту дыру. Ты же просто сольешь в унитаз полгода своей жизни. Я вообще-то рискую сейчас слить всю свою жизнь целиком. Как я потом буду искать работу? Ну, слушай, твой Корольков ведь не Брюс всемогущий. И потом ты можешь освоить новую профессию. Курьера, например. Вчера я заблудилась в соседнем квартале. — Официант. Моя зарплата не покроет и половину побитой посуды, а ипотеку за меня некому платить. Лена и сама не знала, зачем задевала друга. Он тяготился, что все его серьезные расходы покрывает отец, но не стремился это менять. Эжен сделал вид, что пропустил ее шпильку мимо ушей. — Помнишь ту ночь? Ты рассказывала, как мечтала стать режиссером. — Может, это повод круто поменять свою жизнь? Лена молчала. Это была страшная мысль, которая и так не давала ей покоя. Эжен положил в рот кусочек стейка. «Обещаю, что не дам умереть тебе с голоду». «О, ты не знаешь, сколько я ем». «Ничего, займемся собирательством». «Эжен, я тебе очень благодарна. Но подозреваю, что через десять лет я просто проснусь никем. Неудачницей с десятью котами. Я потрачу силы, молодость, энергию на воздушные замки». Ты в любом случае проснёшься Леной Гороховой. Понимаешь? Человек всегда больше своей работы, всегда больше любого проекта. В конце концов, как можно быть неудачником, когда у тебя 10 котов? Но ведь только в голливудских фильмах герой ставит все деньги на зеро и срывает куш. А по теории вероятностей? Ладно, Горохова, я понял, что ты сыкло, но я тебя и такой люблю. Влюбишься в бурильщика Скважин, проведу свадьбу со скидкой. «Кстати, как у тебя на личном?» «Горизонт чист. Все вздыхаешь по своему урбанисту, он архитектор. Ты все правильно сделала, не сомневайся. Найдешь кого-нибудь получше». Но она сомневалась. За последний год не было и дня, чтобы Лена не сомневалась в своем решении насчет Леши. Она готова была отдать свою годовую зарплату, чтобы просто подержать его за руку.